Валерий Павлинович Шанцев, губернатор Нижегородской области. Наша страна вместе с людьми доброй воли во всем мире в мае этого года отмечает 65-ю годовщину победы во Второй мировой войне. Это величайшее событие новейшей истории, кардинально изменивший облик современного мира. Вклад народов Советского Союза, России в победу антигитлеровской коалиции велик. Именно наша страна вынесла на себе основное бремя борьбы с фашистами. Сражаясь на фронтах и работая на предприятиях и в полях, наши люди совершали ежедневный подвиг во имя лучшего будущего для всего человечества. Немалую лепту в дело общей победы над врагом несли жители нашего региона. Одни наши земляки бесстрашно воевали на фронтах Великой Отечественной. Другие, оставшиеся на производстве, под немецкими бомбами выпускали продукцию, как воздух необходимую сражающейся армии. Танки, самолеты, артиллерийские системы, автомобили, радиооборудование и многое другое. Особо отмечены Родиной за боевые заслуги кавалеры Ордена Александра Невского. Сегодня это гвардии нижегородских ветеранов, люди, неоднократно доказавшие свою преданность отчизне и делу победы над врагом. Особенно важно, чтобы о подвигах кавалеров Ордена Александра Невского узнали будущие поколения. Беспримерные героизмы отвага, мужество и верность долгу должны остаться в нашей памяти, чтобы служить неподвластным времени примером для молодежи. Я приветствую инициативу по созданию аудиокниги о наших земляках, кавалерах Ордена Александра Невского. Уверен, что их воспоминания, подлинные свидетельства участников тех далеких героических событий будут с волнением и интересом восприниматься и нашими современниками, и теми, кто придет нам на смену. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эти новые поколения выросли достойными своих славных предков.